Белли и Нилу. От автора. Мы с королевой плод писательского воображения. Все имена персонажей, события и названия мест либо придуманы, либо используются автором в полностью вымышленных обстоятельствах.